Глава двенадцатая. Аквасулис. Время неопределенное. Владыка. Странное слово, но значит в общем то же, что и властелин. Потому что за дверью не оказалось ни потолка, ни стен. Под открытым небом был не зимний день, а глубокая ночь. Сьюзан видела ясное небо, полное звезд, и холодный воздух больше не обжигал лицо, хотя и не был теплым, скорее прохладным, как осенью. Факел доктора Престера освещал вымощенную камнем дорогу, вдоль которой стояли дорические колонны, всего на два-три фута выше Сьюзан, увенчанные небольшими позолоченными фигурками совы в разных позах. По обе стороны дороги тянулись ряды огромных олив, похоже окальмлявших обширную рощу, об истинных размерах которой невозможно было судить в ночи. Взглянув на ближайшее дерево, Сьюзан увидел, что его ветви просто ломятся от плодов. Черные или очень темно-зеленые оливки висели на них большими гроздьями. Значит, они сейчас не в реальном бате, а в его мифическом прообразе, в мечте с улиц Минервы или в ее представлении о том, каким он должен быть. Оливковые деревья растут и в Сомерсете, но не такие громадные, и плодов на них поменьше. Мощенная дорога оказалась короткой, Пройдя ярда в двадцать, Сьюзен и ее провожатые ощутили перед впечатляющим порталом из шести рифленых колонн высотой более двадцати футов. На их капителях покоился треугольный фронтон с рельефом — голова гаргона медузы в окружении играющих дельфинов. От фронтона, как будто шел свет, совсем не похожий ни на естественный, как от луны или звезд, ни на искусственный, как от факела или масляной лампы. Это был мифический свет, от которого все кругом стояло, точно облитое мягким серебристым сиянием. Сразу за порталом земля уходила вниз. Сьюзан увидела полукруглые террасы и поняла, что это античный театр. «Ты первая», — сказал ей доктор Престер. Сьюзан ступила под портал, но между колоннами остановилась, чтобы рассмотреть театр. Он состоял из дюжины террас со скамьями, но внизу, не было ни сцены, ни арены для гладиаторских боев. Сердцем этого театра был горячий источник, некогда дикий, но позже заключенный римскими инженерами в идеальный круг диаметром около 15 ярдов, с мраморными стенками и мозаикой из полос чеканного золота. Над источником вечно стоял пар, а вода в нем бурлила и пузырилась. Театр был пуст, никто не сидел на скамьях из золотисто-медового камня. Только звезды светили над головой, да вода журчала внизу. Глубокую, торжественную тишину этого места нарушал лишь этот шум, на удивление прозаичный, словно работала стиральная машина. «Сулис Менерва ждет тебя», — сказала доктор Престер, опускаясь на скамью на верхней террасе. «Иди к ней. Табличку брось в воду». Отдельной лестницы не было, Так что Сьюзан просто спускалась с каждой террасы, прежде чем достигла мощенной площадки возле источника. Там, перед мозаикой, изображавшей бирюзовое море, в котором дельфины и совы счастливо сосуществовали среди подводных оливковых деревьев и стаек бойких крабов, она остановилась. От источника исходили тепло и сильный запах железа, но, как ни странно, без примеси тухлых яиц. Струйки пары спиральными поднимались из центра бассейна, где вода, судя по всему, была особенно горячей. Сьюзен достал из кармана лыжного костюма свинцовую табличку и бросил ее в воду, целясь туда, откуда шел пар. Но табличка не успела даже долететь до поверхности, когда источник вдруг извергнул столб воды и пара, обернувшийся высокой женской фигурой, которая, протянув руку, поймала табличку в воздухе. Это могла быть только Сулис Минерва она, как и из ручья Сьюзен, вся состояла из бурной, словно бы сгустившейся воды, только ее глаза сияли как огромные бриллианты, а прозрачное тело скрывало тога из пара и звездного света. С ее появлением Сьюзен сразу ощутила, как аура могущества и величия наполнила все вокруг. Но рассмотреть Сулис Минерву, как следует ей не удавалось. Сьюзен не смогла бы, например, описать ее лицо. Она видела лишь статную женщину с волосами, собранными в пучок, хотя они и были всего лишь формой воды. «Добро пожаловать, дочь Конистона», — произнесла Сулис Минерва. Она продолжала вырастать над бассейном на витой колонне, которая, видимо, заменяла ей ноги. Сама Минерва была не менее девяти футов ростом, да и колонна была такой же высоты, и потому неудивительно, что Сьюзам пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть на нее». «Приветствую тебя, Сулис Минерва», — сказала Сьюзен. Она старалась сохранять спокойствие и уверенность, не трепетать чрезмерно перед могучей сущностью, внезапно выросшей перед ней из священного источника, средоточие ее власти. Но это было непросто, и Сьюзен едва поборола почти непреодолимое желание преклонить колени. Сулис Минерва улыбнулась, вылепленные из воды губы. Да, здесь обошлось без врачьих хвостов — раздвинулись, обнажив ровные жемчужины зубов. Ладонями она скользнула по своему лбу, груди и животу, постепенно уменьшаясь в размерах. Витая колонна уменьшалась вместе с ней, и вот уже водяная женщина примерно одного роста со Сьюзен стояла перед ней прямо на поверхности воды, которая, однако, скрывала ее лодыжки, так что для девушки так и осталась загадкой, есть ли у нее ступни или нет. «Очень признательно тебе за визит», непринужденно продолжила Сулис Минерва тоном диктора BBC, чем сильно удивилась Сьюзен, которая ожидала, что древняя владычица будет говорить по-итальянски или даже на латыни, а доктор Престер будет переводить. «Пожалуйста, обрати внимание, что я без маски, а значит, наша беседа носит неформальный характер». Сьюзен моргнула, не понимая, почему отсутствие маски подразумевает именно это и о какой маске так говорит. «Оу!» «Замечательно. Мне очень приятно». «Может быть, чаю? С печеньем?» — предложила Сулис Минерва. «Нет, благодарю». Сьюзан знала, что ни здесь, ни в другом месте никогда не следует принимать еду или питье из рук древних. Поколебавшись, она добавила, «Я думаю, нам стоит перейти к обсуждению срочных вопросов. Они касаются сущности убийцы. Может быть, вы знакомы с ней?» «Хм, да» ответила Сулис Минерва и с отвращением наморщила нос, а поскольку ее водяная плоть была подобна желе, то морщина продолжилась на щеках и за ушами. Каменная леди. Воровка. Э -э -э -э -э -э -э -э devant, она у вас что-то... Да, верующего, освященного серебряным даром в возрасте семи лет, продолжила Сулис Минерва, и из ее носа и ушей повалил пар, как маленькие облачка гнева. Тревиса Зелли. «Она украла его прямо с моего порога и должна за это заплатить». «Каменная леди — это имя?» — уточнил Сьюзен. «Одно из имен», — ответила Сулис Минерва. «Кое-кто зовет ее Гвайр». «Гвайр», — повторил Сьюзен, чтобы запомнить. «Вы можете сказать, где ее локус?» «Она родилась в каменной глыбе, когда-то полной жизни. Мелких морских обитателей и их раковин», — начала Минерва. «Это случилось давным-давно». Она долго лежала, погребенная под слоями камней, помельче. Маленький народец нашел ее, выбрав мелкий камень, и стал поклоняться ей прямо там. Позже, когда того народца уже давно не стало, каменную глыбу снова нашел волшебник и извлек ее из земли. Еще позже их дочь сделала из нее три статуи — деву, матрону и старуху. Ее локус — это каменная глыба. Теперь ее сила распределена по трем статуям, но не вся. Остатки этой силы заключены в каждом кусочке первоначального камня, как бы мал он ни был. «Вы знаете, где находятся эти три статуи?» — спросил Сьюзен. Сулис Минерва пожала плечами. Из них вылетели несколько свинцовых пластин и сплеском упали в источник. «Думаю, дева потеряна для нее давным-давно, может быть, в море. Немного нашлось бы таких сил, которые могли бы повредить ее, тем более уничтожить». Но дева ей недоступна, иначе она послала бы ее сюда ловить моего Тревиса Зелли. Дева была самой ловкой из трех сестер. Что до средней? Она улыбнулась, снова обнажив зубы. Мои смертные слуги встретили Матрону за много лет до того, как пропал бедный Тревис, но после того, как Гвайр впервые вторглась сюда. Многие пали в той битве, но победу все же одержали они. Правда, не без вмешательства несносных книготорговцев. Это мои люди окунули ее ноги в бронзу и утопили ее в озере, так как море слишком далеко от меня, чтобы я могла контролировать их действия. Я думала, этого будет достаточно, но она снова вырвалась на свободу и вышла на охоту, снова вторглась в мои владения, где, шаркая по мостовой своими каменными обрубками и высекая ими искры из камня, гонялась за моим бедняжкой Зелли. Где матрона сейчас, я не знаю, но мои люди в последний раз видели ее, когда она плыла по прямой реке. Надеюсь, что я не замечу, как она крадется мимо. Ха! Прямая река? Канал? Здесь, в Бате, канал Кеннет-Эйвен. Сьюзен вспомнила, как Вивен говорила о фрагменте канала в уголке волшебной карты. Вот именно, канал! Склонив голову в знак согласия, ответила Сулис Минерва. Мои слуги застали ее там, где канал пересекает Сидни-Гарденс. А старуха? «Старая карга наверняка больше, медлительнее и тяжелее остальных», сказала Сулис Минерва. «В ней больше всего изначальной каменной глыбы. Я никогда не видела гвайр такой формы, Эти из моего народа, кто живет дальше моих вод, тоже не видели». «А как насчет дома и сада, которые каменная леди вынула из времени?» поинтересовалась Сьюзен. «Вы знаете, где они стояли раньше?» «Не в моей долине», ответила Сулис Минерва снова и гриво улыбнулась, и замолчала. «Но вы знаете, где?» спросил Сьюзан, надеясь, что не делает ошибки. «Я много чего знаю. О самых разных вещах». «Например, о доме Гвайр?» Подсказал Сьюзан. «Он назывался алфавитным домом», сказала Сулес Минерва. Волшебница построила его из кусков той мраморной глыбы, из которой возникла Гвайр. Но фигуры должны быть из того же материала, что и сама Каменная Леди». В любом случае, волшебница не была скульптором. Зато им был отец волшебницы, а позже — ее дочь. «Подождите, я ничего не понимаю. Так волшебник или волшебница? И если она женщина, то как у нее и каменной леди мог родиться ребенок?» Сулис Минерва рассмеялась. Смех истекал из нее, как вода из родника. «Ты ограниченная смертная, дочь Конистона!» «Ребенка родила волшебница!» Гвайр зовется каменной леди, потому что ему или ей так хочется, но ее природа не мужская и не женская. Дух Гвайр вселился в какого-то несчастного смертного или даже смертных, и они стали проводником ее желаний. Мужчина с Гвайром внутри живет день или два, достаточно, чтобы зачать ребенка. Потом человеческая кровь превращается в песок, а плоть становится камнем. «Я не знала, что древние владыки...» Как могут», — промямлила Сьюзан. Ее едва не передернуло, но она сдержалась, не желая выказать эмоции. В смысле, вселяться в людей. «Кое-кто может, но не надолго и не без ущерба для смертного», — сказала Сулис Минерва. «Зато у многих есть свои смертные формы, которые они принимают по желанию, как твой отец, что и привело к твоему появлению на свет». Сьюзан медленно кивнула. В голове у нее роились вопросы — Как случилось, что ее отец обрел смертную форму? Наколдовал или сделал как-то иначе? Но спрашивать об этом надо было его самого или лучше не спрашивать. Сьюзан сама не знала, хочет она получить ответы на эти вопросы или нет. Впрочем, сейчас следовало спросить о других, более насущных вещах. «Алфавитный дом», — начала Сьюзан, — «откуда вы о нем знаете? И если он не в вашей долине, то где?» «Камень везли сначала по Эйвену, потом по Каналу», — ответила Сулис Минерва. «Как же я могла не знать? Лодки пришли с запада, а волшебница заплатила великанам за переправу. Только ее монету вряд ли одобрили бы твои друзья-книготорговцы». «Но где на востоке камень закончил свой путь, мне неведомо. Камень вышел за пределы моей долины, а значит, и за пределы моей чувствительности. Откуда вам известно название этого дома?» «Строители тоже пришли по реке с запада и вернулись туда же», — через мгновение ответила Сулис Минерва. «А архитектор задержался здесь и испил моей воды». «Его звали Джозеф. Джозеф Гвилд». «Но вы не узнали от него, где находится алфавитный дом?» — спросила Сьюзен. «У нее было стойкое ощущение, что Сулис Минерва знает гораздо больше, чем говорит, и хочет поддразнить ее, только не ясно зачем» возможно, из природного озарства. «Он был масоном Терновой Розы и поклялся служить Гвайру», добавила Сулис Минерва. «К тому же в те дни каменная леди еще не волновала меня. Архитектор был для меня просто чужим слугой, который проходил мимо». «Значит, вы понятия не имеете, где был алфавитный дом?» «Как это не имею?» «Конечно, имею», парировала древняя владычица. «Это же просто». Камень не могли увезти далеко от воды, значит, он где-то к востоку отсюда, на берегу реки или канала. «Это многое объясняет», — сказала Сьюзен. «А есть что-нибудь, что поможет нам сузить круг поисков?» «Я рассказала тебе все, что знаю», — раздраженно откликнулась Сулис Минерва. «Как звали волшебницу и ее дочь?» «Сколько вопросов за один раз?» «Но я отвечу на них в надежде, что ты запомнишь мое добро», и отплатишь мне добром за него. Когда-нибудь». «Очень неразумный принцип», осторожно заметила Сьюзен. «И так их звали?» «Волшебницу звали Эверильда Гиббенс. Я хорошо знала ее. В молодые годы она искала знания во многих местах и приносила мне подарки. Она не доставляла мне никаких хлопот до тех пор, пока не нашла камень Гвайра и не рассказала о нем своему отцу. Он был известным скульптором, и она подарила камень ему. Так она хотела заслужить его любовь и признание, ведь она была незаконной дочерью, рожденной от любовницы, а не от жены. Скульптор отказывался признать Эверильду своей дочерью, но она надеялась, что чудесный камень, наконец, изменит его решение. Но этого не произошло. Получив подарок, скульптор умер. То ли от горя, то ли от обиды, а может, уже под влиянием Гвайра Эверильда решила родить ребенка, который станет таким же великим скульптором, как ее отец, и будет работать с чудесным камнем, который она нашла. Формальным отцом, как я уже говорила, мог стать любой смертный, но на самом деле ребенка породила проникшая в него сущность — Гвайр. «А как назвали ребенка?» «Вряд ли я когда-либо слышала ее имя», — уклончиво ответила Сулис Минерва. «Я и о самом ее существовании узнала только от посетителей моего источника». Но она была очень талантливой. «Вы знали, что Эверильда умерла, творя заклинание, которое удалило алфавитный дом и ее дочь из времени?» — спросила Сьюзен. «Думаю, дочери было тогда уже лет сто, а сама Эверильда была уже совсем древней. Что вы слышали о заклинании, которое держится до тех пор, пока каждые шесть лет убивает смертного?» Мне рассказали о нем книготорговцы» ответила Сулис Минерва, которую упоминание об убийстве оставило равнодушной, когда стали совать нос не в свое дело и спрашивать, что я знаю о каменной леди. «Почему вы не ответили им? Почему согласились говорить со мной?» «Я хотела увидеть тебя». «Их я видела уже не один раз», сказала Сулис Минерва. «Они мерзкие типы, вечно лезут в дела, в которых ничего не понимают, да еще командуют. Терпеть этого не могу» особенно если это мои дела. «Зачем вы хотели меня видеть?» спросила Сьюзен. Она чувствовала, что причина этого желания крылась в чем-то более значительном, чем неприязнь Сулис Минервы к книготорговцам. Она ощущала направленное на нее внимание сущности. Сулис Минерве были безразличны и каменные леди, и убийство смертных. Ее яркие глаза следили за Сьюзен с непонятным вниманием, не то чтобы хищным, но все же очень пристальным — и Сьюзан беспокоила, что за ней наблюдают. По двум причинам. Первая простая. Нечасто увидишь дитя древнего владыки и простой смертный. Таких, как ты, всегда было мало, а в последние века и вовсе ни одного не появлялось. А тех, которые рождались раньше, убивали книготорговцы. Известно ли тебе это, дочь Коннистона? Твои друзья книготорговцы убивают, таких, как ты. Да, раньше они так поступали. Они сами рассказали мне об этом. Но больше они так не делают. Больше они так не делают, — шепотом почти про себя повторила Сулис Минерва. Возможно, это правда, но ее еще предстоит проверить. Ты знаешь, что они называют свои способности высшей магией, а способности других — дикой или низкой магией? Нет, — ответил Сьюзен. Это всего лишь слова, но они многое говорят о сен -Жаках. На самом деле никакой разницы между их магией и, например, моей не существует. А задумывался ли ты о том, что они сами полусмертные, хотя и не рождены такими, а созданы? Так что убийство отпрысков смертных и древних для них — род соперничества. Они не выносят конкурентов. Но они сами решили не убивать меня, — возразил Сьюзан. Слова Соли с Минервы — Встревожили Сьюзан, но пока не пошатнули ее доверие к книготорговцам. По крайней мере, к Мерлину, Вивен и еще некоторым. Им она верила по-прежнему. Она не сомневалась, что они защитят ее, даже если другие книготорговцы будут хотеть ее смерти, так как в свое время Мерлин и Вивен выступили против Мерихию. По крайней мере, пока. Сулис Минерва вздохнула. Вздох шел как будто из глубины ее существа. Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть подозрение, что тот вопрос не решен окончательно, а только отложен, и в ближайшие дни и годы у книготорговцев будет еще больше причин опасаться тебя. Опасаться меня? Книготорговцам не зачем меня опасаться. Я не стремлюсь к власти моего отца или чему-то подобному. Я художница. Я хочу учиться и расти как художник, и жить как... Простой обычный человек, смертная. вот и все. «Но ты уже не простой, обычный человек», — возразила Сулис Минерва. «А кем ты станешь потом, еще посмотрим». Сьюзен не хотелось говорить об этом. «Вы сказали, что у вас были две причины, по которым вы хотели меня увидеть». Сулис Минерва медленно кивнула. Ее голова странно качнулась на шее, пугающей своей нечеловеческой подвижностью. «Вторая причина в том, что я храню для тебя» кое-что. Вот. Минерва сунула внутрь себя руку. Та скользнула в ее живот легко, как в чашу с водой, вытащила оттуда красновато-золотой браслет и бросила Сьюзен, которая машинально его поймала. Едва ее пальцы сомкнулись на нем, она сразу поняла, что браслет сделан из бронзы, а точнее, из сплава конистонской меди и корнуолского олова с небольшим добавлением серебра и свинца, Последние два металла были взяты из Мендипских холмов. Больше того, она поняла, что браслет изготовил ее отец и еще один древний владыка, и этот могущественный предмет многократно усиливал естественную способность древнего связать кого-то клятвой. «Я не хочу», — мгновенно сказала она, держа браслет на вытянутой руке, точно боялась, что он ее укусит. Браслет был тяжелым и предназначался для ношения на предплечье, как было принято у римлян. Сначала он показался Сьюзан совершенно гладким, но, присмотревшись, она увидела на металле выгравированного медведя, но не геральдического, стоящего на задних лапах. Этот медведь сидел на корточках, держа кусок пчелиных сотов над головой, и в его разинутую пасть падали три смехотворно большие капли меда. Зверь был прямо как настоящий, с когтями, зубами и всем прочим, и все же в нем было что-то милое, Сделавший его похожим на винни -пуха. Тот, кто его изобразил, явно имел чувство юмора. Опасный зверь, самозабвенно лакомящийся медом. Неожиданно для браслета военного образца. «Он твой. Предназначен тебе с рождения», — сказала Сулис Минерва. «Это не мой подарок. Мне было поручено хранить его и только, пока ты не придешь за ним сама. Советую тебе спрятать его от книготорговцев». Они терпеть не могут, когда у других есть такие вещи, и отнимут у тебя браслет. Но Сьюзан протянула браслет владычице. Конечно, ей очень хотелось обладать им. Очень-очень. Он так стильно смотрелся бы на ее руке, и с его помощью она сделала бы много добра, например, обеспечила бы справедливое соглашение между смертными, между сущностями, между сущностями и смертными. Но она понимала, прими она этот браслет сейчас — и ей самой уже не быть прежней. Магический дар только ускорит рост силы Коннистона, которая и так явно проклевывалась в ней. Это будет еще одним шагом прочь от всего, что в ней есть, человеческого. «Я не хочу брать его сейчас», — твердо заявила Сьюзен. «Я прошу вас хранить его для меня и дальше, как вы хранили его все это время». И Сьюзен подняла браслет над головой и бросила его в источник. На мгновение ей показалось, что Сулис Минерва не поймает его, но, разбрызгивая воду, взметнула сверяя рука. Древняя владычица поймала браслет, сунула его в рот и проглотила, рыгнув при этом так громко, что Сьюзен даже подпрыгнула. Ты удивляешь, и интересуешь меня все больше, сказала Сулис Минерва. Надеюсь, Сьюзен, ты еще навестишь меня. Я тоже на это надеюсь, ответил Сьюзен. Спасибо. Ей показалось важным, что в последней фразе, которая явно указывала на завершение аудиенции, Сулис Минерва назвала ее по имени, а не дочерью Конистана, как раньше. Сулис Минерва воздела вверх руки и стала медленно погружаться. Когда над водой осталась только ее правая рука, она лениво покрутила запястьем, описав ладонью полный оборот в воздухе, как делала обычно королева Елизавета, и полностью ушла в бурлящие воды источника. Ее растворение в них было отмечено большим облаком пара. Сьюзан расхохоталась и стала подниматься туда, где сидела на ступенях доктор Престер. Директор музеев Эйвена Сьюзан застала за работой. Положив себе на колени папку из плотной бумаги, а она авторучкой делала пометки на полях верхнего документа. «Бумажная работа, будь она неладна», — сказала доктор Престер, захлопнула папку, закрыла ручку колпачком и поднялась на ноги ни конца ей, ни края, особенно в провинции. Однако могло быть и хуже. Живя я во времена Древнего Рима, пришлось бы учиться читать текст с восковых табличек и писать стилусом. «Пойдем, я провожу тебя. Назад пойдем другой дорогой, через рощу. Дверь, через которую ты вошла, наверняка уже сдвинулась с места».